Глава 16. После звонка Егора сосредоточиться на тренировке было невероятно сложно. Лишь едва не оступившись, я смогла взять себя в руки и слушаться в слова тренера. То и дело я дёргалась, представляя, как Егор с дьявольским смехом читает мою переписку с подругами или листает фото. Затем мучительно вспоминала, что именно хранится на рабочем столе. Может, в недражёских дисках сосед не полезет. Здесь я ему верю. Ну и без этого запросто можно найти что-нибудь, от чего я потом кразнеть буду. Вика бросала на меня тревожные взгляды, но я успокоила ее легкой улыбкой. Мы встретились в раздевалке и очень обрадовались друг другу. Девушка подозревала, что я заболела, но не могла связаться со мной. После тренировки я приняла душ и с трудом заставила себя высушить волосы. Ноги дрожали, мышцы ныли, намекая о букете ощущений, что я испытываю по утру. Эдак и музахисткой можно стать. И всё же я была твёрдо настроена на работу. Главное не заболевать после каждого занятия. Но сегодня я подготовилась, взяла тёплую олимпийку. Словила пару насмешливых взглядов от ланей в мальчиках и шортиках, но проигнорировала их. Можно подумать, я в тулупе и в валенках пришла. Не хочешь зайти ко мне в гости? спросила я Вику, когда мы вышли из спортивного центра. После очередной ссоры с Егором не хотелось оставаться с ним один на один. Я сама спровоцировала его поцелуем Саши. но не ожидал и такой отповеди. Думал он может заинтересоваться мной, а меня воспринимали лишь как несмышленную сестренку. Хороший удар по самооценке, которой и так на нуле. Вика приняла мое предложение с радостью, и вскоре мы болтали как старые друзья. Меня обрадовала перспектива получить подругу своего возраста, ведь ни Соню, ни Юлю уже не интересовали вопросы поступления, а Вике было семнадцать, и она как раз и выбирала университет. Едва я вошла в квартиру, как наткнулась на знакомые сапоги. Помимо воли во мне поднялось глухое раздражение. Что-то она зачастила. Не успела утром уехать, как снова здесь. А ведь недавно я сама хотела, чтобы она поселилась тут. Я живу с соседом, кажется, к нему напарница приехала, пояснила я удивлённой Вике. Пойдём поздороваемся. Заглянув в зал, я громко представила Вику, оторвав Егора от разговора. Лиза едва подняла взгляд, и на секунду мне стало обидно. Вчера мы вроде поладили, а сегодня я ей не интересно? Наверное, снова обсуждают проект. Не дожидаясь, пока сосед начнёт шутить, я прихватила Вику и ретировалась в свою комнату. Она с любопытством огляделась и в ворохе бумаг на столе нашла карандашный набросок. "Ты тоже рисуешь?" улыбнулась она, отчего на щеках появились ямочки. Я кивнула. "Я художку закончила. Пыталась поступить в архитектурный, но провалила творческие экзамены". А я ещё не решила, стоит ли идти в художественный вуз, покачала головой девушка. Я люблю писать портреты, но не уверена, что хочу посвятить этому жизнь. Я сбегала на кухню за чаем, и мы принялись болтать, перебивая друг друга. Давненько мне не приходилось обсуждать рисунки с кем-то в теме. Слушай, у тебя ничего сладкого нет? застенчиво спросила Вика. Я сейчас на диете. я быстро пересказала новой подруге подробности спора. Но тебе могу принести. Если не трудно. Я в своё время пыталась похудеть, но давно забила на это. Мне моё тело нравится таким, как есть. Я с уважением взглянула на девушку. Объективно, лишнего веса у неё больше, чем у меня. Лицо круглое, небольшой животик и бока, бёдра тоже довольно крупные, но при этом она совершенно не переживала по этому поводу. Почему же я не могу любить себя? Сейчас принесу, задумчиво отозвалась Егор и Лиза были заняты разговором, и я молча проследовала к шкафу. Вытащив шоколадку с орехами, развернулась к выходу и наткнулась на удивлённый взгляд напарницы соседа. "Это для моей подруги", Лиза фыркнула. "Вот ей точно не помешало бы схуднуть". Слова девушки меня неприятно поразили. Зачем лезть не в своё дело и навязывать людям собственные убеждения? Сосед недовольно посмотрел на напарницу. "Ты чего злая такая? Тоже шоколада хотела?" Лиза обожгла его холодным взглядом и повела плечом. Я вообще-то слежу за фигурой. Егор поднял один палец и авторитетно заявил: Иногда полезно съесть пару долек. Может, добрее станешь. Шутка Лизе не понравилась. Она сузила глаза и явно приготовила какую-то колкость. Я поспешила уйти. Предложила шоколад Вике, но сама удержалась от лакомства. Мы и принялись обсуждать рисунки, и я вдруг поймала себя на том, что улыбаюсь. Почему-то мне казалось, что этими словами сосед защищал меня и мою любовь к сладкому, пусть даже дело касалось Вики. С новой подругой мы просидели до самого вечера. Провожая её, я отметила, что Лиза с Егором всё ещё разговаривали. Удивительно, что она всё же собралась домой. Общаться с соседом не хотелось, обида всё ещё жгла изнутри, поэтому остаток вечера я отсиживалась в комнате. В воскресенье я с ужасом сползла с кровати. Но к своему удивлению, обнаружила, что чувствую себя вполне сносно. Видимо, в прошлый раз ощущения были усилены подступающей простудой. Егор ещё спал, и я быстро позавтракав, сбежала к Юле. Она встретила меня диетическими блюдами, которые специально для неё приготовил Влад. Да, это не чита моим быстрым рецептом. Вскоре к нам подтянулась Соня, и мы отлично проводили время. Ксюш, как думаешь, как себя будет вести Борис Андреевич завтра? спросила меня Юля, хитро улыбаясь. Я едва не поперхнулась кусочком выпечки, который у Влада удалась. Честно говоря, я надеюсь, что он забудет про меня. Всего-то пообедали вместе. Ты же знаешь же зануду. Он датошный. Сомневаюсь, что он так быстро отступится. Вот умеешь ты настроение испортить. Фыркнула я и взглянула на Соню. А все ты и со своим сайтом знакомств. Больше никуда не пойду. Подруга хотела возразить, но благоразумно промолчала. Тота -то же. Мне ей приходится разгребать последствия этих свиданий. На работу я собиралась как на войну. С макияжем заморачиваться не стала, чтобы Борис Андреевич, как следует, разглядел мою неземную красоту. Натянула тёплые джинсы, делающие мои бёдра толще, и самую не презентабельную толстовку. Волосы старательно расчесала, так что они наэлектризовались и принялись торчать во все стороны. А уж после шапки видок ещё тот будет. Коллеги встретили меня настороженно. Только Юля улыбнулась. Карина спросила, не ходила ли я на свидание с начальством в на выходных. Алиса хихикала. Больше других почему-то старалась Тамара Петровна. Её слова буквально исходили ядом. Это обстоятельство удивляло больше всего. Я ещё могла понять остальных. Они могли завидовать Роману с Борисом Андреевичем, ревновать и не понимать, что он во мне нашёл. Но Тамара Петровна, крупная женщина под 50, вряд ли могла рассчитывать занять моё место. Чего она так взъелась? Другой странностью в этот день стало отсутствие начальника. Он никогда не опаздывал, ни разу на моей памяти. Да я думала, что это он офисное здание открывает, а не охранник. Это казалось подозрительным и не сулило ничего хорошего, особенно если вспомнить слова Юльки про то, что Борис Андреевич не отступится просто так. Интуиция подругу не обманула. Начальник пришёл через полчаса после начала рабочего дня. Одетый в дорогое пальто, Он нёс в руках шикарный букет необычных оранжевых роз. Коллеги зашептались, обсуждая меня. Нет, может, у него сегодня у мамы день рождения. Ксения, зайди ко мне. Заглянувший к нам в кабинет Борис Андреевич разрушил все мои надежды. Удивительно, что подо мной не запала костёр, и я не сгорела, как настоящая ведьма. Взгляды, которыми меня сопровождали, можно было использовать как химическое оружие. Вот странное дело. Раньше никто особо не интересовался занудой, а теперь столько зависти. Одна Юля сохраняла остатки здравого смысла. Зайдя в кабинет, я выдохнула и расслабила плечи. Борис Андреевич, уже скинувшее пальто, протянул мне цветы. Ксюш, все выходные вспоминал про тебя, а увидел букет в витрине и не смог проехать мимо. Спасибо, печально сказала я и жалобно спросила. Борис Андреевич, за что вы так со мной? Он не понимающе уставился на меня. Если ты про вазу, то у меня есть, можешь поставить у себя на столе. Вы что не знаете, что такое женский коллектив? Это же настоящее змеинное гнездо. Достоит да мне выйти отсюда с букетом, как меня тут же сожрут. Я обреченно махнула рукой. Давайте мы скажем, что это цветы для вашей мамы. На лице мужчины проступило понимание. Наконец-то. Он со своими ухаживаниями сделает меня настоящим изгоем. Даже заступничество Юли не спасет. Хорошо, просто овернешься назад, словно я вызвал тебя по рабочему вопросу. А можете на меня покричать? с надеждой спросила я. Начальнику смехнулся. Идет, но тогда ты сходишь со мной на еще один обед. Ладно, по размышлению в секунду я согласилась. Но что не пойдешь ради разрушения моей славы серцетки? Спустя несколько минут весь наш коллектив наблюдал увлекательное зрелище. Я словно пробка из шампанского с шумом выскочила из кабинета, хлопнув дверью. Борис Андреевич вышел вслед за мной и крикнул в догонку: "Советую хорошенько подумать, Ксения, такая работа недопустима!" Обернувшись на секунду, я кивнула и опустила глаза в пол. Села за стол, чувствуя на себе шокированные взгляды. "Вот ведь сволочь", прошептала Алиса. "Он никогда так не орал", присоединилась к ее причитаниям Карина. но на её лице явно читалось облегчение. Юлька удивлённо взирала на меня, но, кажется, понимала, что перед ними был разыгран спектакль. Обсуждение закипело с новой силой, и я уронила голову на ладони. Да им вообще всё равно, о чём сплетничать. Тамара Петровна едва не брызгала слюной, ругая начальника. Выходит, мне не показалось, она действительно его недолюбливает. Затаила обиду из-за конфликта по поводу больничного. Впрочем, это не моё дело. Пусть меня все еще обсуждают, зато почти не расспрашивают. И все же было неловко. Борис Андреевич и так не пользовался популярностью в коллективе, а теперь помимо зануды он получит клеймо под лица. В этом дурдоме мне с трудом удалось доработать до конца дня. Мысли путались, посторонние разговоры раздражали. Надеюсь, я не наделала глупых ошибок. Я опасалась, что начальник попробует перехватить меня вечером, но он то ли следовал нашей договоренности, то ли был занят. У нас в гостях была Лиза, что меня нисколько не удивило. Егор вдохновенно готовил кофе и счастливо улыбался. Приятно видеть его таким, а то в последние дни он чаще бывал мрачным. Может, проблемы на стажировке? Я поздоровалась и направилась к себе, но меня догнала Лиза. На её лице была виноватая улыбка, а сама она словно не знала, с чего начать разговор. Ксюш, погоди. Я удивлённо остановилась. Прости меня за вчерашнее Я вдруг ни с того ни с сего наехала на тебя за шоколадку. Это мои личные заскоки. Мне всегда легко удерживать вес. Вот и позавидовала, наверное. Лиза выглядела смущённой и расстроенной одновременно, и я смягчилась. Конечно, ничего страшного. У всех бывает, понимаю. Девушка просияла и вручила мне бумажный пакет. Это в качестве извинения. Не стоило. Здесь низкокалорийные вкусняшки. Мне в сугё время они помогли. Обняв меня и обдав ароматом сладковатых духов, Лиза умчалась к Егору. Вот что значит снять груз совести. У себя я раскрыла пакет и обнаружила внутри несколько разнокалиберных баночек. Изучив этикетки, я поняла, что это ассорти из различных джемов. Производители заявляли, что в них вообще не содержится сахара, только заменитель лучшего класса и качественные ягоды и фрукты. Не уверена, что это полезная штука, но зато весьма удобно. Питаясь на 1300 калорий, я не могла позволить себе что-то сладкое. Нужно будет поблагодарить Лизу. Следующие дни прошли однообразно. Я ходила на тренировки, где общалась с Викой и много работала. К счастью, сплетни в офисе потихоньку стихли, но каждое появление Борис Андреевича сопровождалось оживлённым шёпотом, словно от него ожидали чего-то необычного. В четверг ко мне подошла Тамара Петровна и положила на стол плитку шоколада, сочувственно глядя на меня. С чего такая благотворительность? Женщина славилась своей страстью к сладкому, и чтобы она добровольно кому-то отдала свою прелесть? Тяжело тебе, наверное, приходится. В этот момент я пыталась разобраться в вопросе выбора правильной посудомоечной машины и была вполне согласна с ней. Однако ведь она явно говорила о чем-то другом. Это вы о чем? Ну, Борис, то наш совсем забыл про тебя, помотросил и бросил. У нас всего-то и был совместный обед. Раздражённо отозвалась я. Честное слово, способность коллеги на пустом месте придумать целый бразильский сериал меня убивала. И это она ещё про двойное свидание не знала. Конечно, конечно, поддокнула она, не спеша уходить. Она ждёт, что я ей сейчас душу начну изливать. Спасибо большое за шоколад. Я убрала подарок в ящик стола и вернулась к работе. Тамара Петровна, по всей видимости, ожидающая, что я приглашу её выпить чая, оскорблённо нахмурилась и ушла. Лучше не зли её, написала мне Юля, наблюдавшая за нами с другого конца кабинета. Ты же знаешь, какая она мстительная. Я вздохнула. Она права. Как же было хорошо, когда на работе меня не замечали. Тема нового проекта никак не давалась, и я засиделась допоздна. Остальные коллеги постепенно разбрелись домой, А я сделала в кружку крепкого кофе из запасов Алисы и вернулась к работе. Вкус у него, конечно, гадостный, зато мозги прочищал отлично. Хотелось хоть одну задачу довести до конца, чтобы день не пропал зря. Ксюш, ты чего не уходишь? Голос начальника за спиной заставил вздрогнуть. Огляделась, я поняла, что на улице совсем стемнело, а в кабинете не осталось никого, кроме меня. Потерев виски, ощутила, насколько устала. Заработалась. Тихо ответила я, прищурив слезящиеся глаза. Борис Андреевич решительно откатил моё кресло от стола. Собирайся, я покормлю тебя. Не нужно, я стряхнула сонное оцепенение. Я уже ухожу. Не спорь. К тому же, за тобой должок. Я так надеялась, что он забудет о нашем разговоре. Ехать никуда не хотелось. Я мечтала лишь о том, чтобы добраться домой, принять душ и рухнуть в постель. Удивительно, даже аппетита не было. С другой стороны, в последнее время дома я чувствовала себя чужой. Лиза у нас практически поселилась, они с Егором часы на пролет проводили за работой над проектом, а я только мешалась им. Да и сосед больше не звал меня посидеть с ними. Это особенно обижало, хотя я и не желала признаваться в этом. Хорошо, согласилась я и поднялась. Начальник помог мне одеться, и в тишине коридора я буквально слышала, как громко стучит мое сердце. Пристальный взгляд мужчины напрягал. На лифте мы спустились на подземный паркинг и Борис Андреевич открыл передо мной дверь черной Мазды. Автомобиль казался массивным, но в то же время обтекаемым и грациозным. Куда мы поедем? – спросила я, устраиваясь на пассажирском сиденье. Двигатель уютно урчал, по радио негромко играла очередная рождественская мелодия. На секунду я закрыла глаза, наслаждаясь обстановкой. Здесь есть небольшой ресторанчик неподалёку. Думаю, тебе понравится. Машина вывернула с парковки, а я посмотрела на начальника. Его лицо выглядело безмятежным. За рулём он явно чувствовал себя уверенно. Никаких резких движений, авто слушалось своего хозяина, мягко скользя по дороге. Мы остановились около украшенного гирляндами фасада здания. Я запереживала. Мои джинсы и свитер не очень-то походили на приличный наряд для хорошего заведения. Однако Борис Андреевич это нисколько не смутило, а приветливый администратор и бровью не повела. Там предоставили уютный столик в глубине зала, скрытый от посторонних глаз. Придерживая и изучив меню, я выбрала лишь салат, от вина отказалась. Услышав мой заказ, начальник недовольно покачал головой, но возражать не стал. И слава богу, не хотелось еще ему объяснять про спор, особенно про последствия проябряша. За ужином я изрядно волновалась. Мужчина вёл себя корректно, не трогал меня и не смущал комплиментами. Мы говорили на нейтральные темы: о работе, кино, искусстве и многом другом. Но у каждую минуту я чувствовала на себе обжигающий взгляд Борис Андреевича. В его глазах сквозил неприкрытый мужской интерес, и это было непривычно. Особенное внимание начальник уделял моим кубам, и из-за нервничав я облизнула их, от чего он прищурился. Когда ужин подошёл к концу, я облегчённо выдохнула. расплатившись по счету, мужчина помог мне надеть пуховик и короткое прикосновение к моим плечам заставило меня задрожать. словно не в значай он провел рукой по моей талии и наклонился низко, почти уткнувшись в мою шею. быстро застегнув молнию, я первой выскочила из ресторана. сердце бешено колотилось, а по спине бегали мурашки. да, он же соблазняет меня. или в этом ничего такого, и я накручиваю на ровном месте. Борис Андреевич, которого мысленно я продолжал называть по имени и отчеству, открыл передо мной дверцу машины, но ни словом, ни жестом не показал, словно только что произошло что-то необычное. Наверное, мне и правда почудилось. Сообщать адрес дома мне не пришлось. Начальник знал, где я живу. Ночная Москва, украшенная елками и гирляндами, проносилась за окном. С неба падал свежий снег, и на душе у меня стало хорошо. Как ни крути, приятно чувствовать себя девушкой, за которой ухаживают. Пусть и кандидатура поклонника меня смущала. По дороге мы молчали, и я почти задремала. Борис Андреевич остановил возле какого-то здания и попросил меня подождать. Я лишь кивнула, устроившись поудобнее на кресле. Да в этой машине можно жить. Всё, сейчас я отвезу тебя домой. Вернувшийся мужчина тепло улыбнулся мне и выехал на дорогу. Всё-таки странно, почему его зовут занудой. Я бездумно повторяла за коллегами, но теперь не находила причин этому прозвищу. Да, в работе он был довольно дотошным, но и только. Спящая красавица, проснись. Меня разбудил тихий голос начальника. В салоне вспыхнул свет, и я потёрла глаза, привыкая к нему. Всё-таки умудрилась заснуть. Что на двойном свидании практически спала, что сейчас можно подумать, это у меня стиль жизни такой. Оглядевшись, я поняла, что мы находимся во дворе. Машина остановилась аккурат возле моего подъезда. Уже приехали? Простите, я заснула, устала. Я понимаю. Нужно пересмотреть твою нагрузку. Нет-нет, я отчаянно покачала головой. Мне нужна премия. Борис Андреевич пристально взглянул на меня, и я нервно перекинула волосы на грудь, будто пытаясь спрятаться за ними. Какая же ты милая. Словно в замедленной съемке я наблюдала, как начальник наклонился и приподнял мой подбородок. Он прижался к моим губам, обдав меня ароматом мужского парфюма. Не успела я возмутиться, как он отстранился. Не хотел тебя пугать, но не удержался. Борис Андреевич, он поморщился. Может, ты будешь называть меня Борис, раз уж я только что поцеловал тебя? Вот именно, я подтянула ближе с полши рюкзак. У нас с вами разница в 9 лет. Это же целая пропасть. Давайте мы останемся друзьями, точнее, начальником и подчинённой. Разве нам с тобой не о чём разговаривать? оскорблённо спросил Борис Андреевич. Я прикусила губу, не найдя в себе сил возразить. Мы действительно отлично проводили время. Так и не ответив на вопросы, я потянулась к ручке. Мужчина вздохнул и вытащил из заднего сиденья роскошный букет оранжевых роз. таких же, как те, что я не дала ему подарить. Спорить не осмелилась и приняла подарок. Поблагодарив кивком головы, выбралась из машины и двинулась в сторону подъезда. Лифт снова не работал, и я поднималась пешком, с каждой ступенькой теряя решимость. С одной стороны, Борис Андреевич действительно интересный мужчина. Сонька не зря запала на его брата, но мне не хотелось отношений с ним. Рядом с ним я всегда буду чувствовать себя слишком маленькой и незначительной. Ведь до его уровня еще нужно допрыгнуть. Осталось донести эту мысль до начальника. Открыв ключом двери, я вошла внутрь и почти наткнулась на сонного и хмурого Егора. Сложив руки на груди, он спросил: "Ты почему на звонки не отвечаешь?"